Взяли фонари, Вениций вооружился коротким кривым ножом и дал такие же своим спутникам. Хилон еще напялил парик, которым запасся по дороге от Ивриция, и все трое поспешили выйти, чтобы добраться до Номентанских ворот, а они находились не близко, прежде чем их закроют. Глава двадцатая Они шли улицей Патрициев вдоль Виминала по направлению к древним Виминальским воротам, к которым прилегает площадь, где впоследствии Диоклетиан соорудил великолепные бани. Виминал — один из семи холмов Рима, расположенный на северо-востоке города между Эсквилином и Квериналом. Диоклетиан соорудил великолепные бани. Имеется в виду грандиозные термы, сооруженные императором Диоклетианом 284-305, остатки которых сохранились до нашего времени. Миновав остатки стены сервия Туллия, они уже по более пустынным местам дошли до Номентанской дороги а там, свернув налево к соляной дороге, очутились среди холмов, где было много песчаных карьеров и размещалось несколько кладбищ. Сервий Тулли, предпоследний римский царь, приблизительно 578-534 до нашей эры, ошибочно относимая к его эпохе стена вокруг Рима, была возведена, по-видимому, на 200 лет позже. Ее остатки сохранились до нашего времени.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 которые иногда устраивали себе ночью ритуальные трапезы. Однако чем больше отдалялись от города молодой патриций и его спутники, тем больше фонарей мерцало вокруг, и гуще становился людской поток. Некоторые, идучи, пели негромкими голосами песни, которые, казалось, Веницию были исполнены тоски. Иногда слух его улавливал отдельные слова